Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Брэм Стокер. Талисман мумии. Посвящаю Элеонор и Констанции Хойт. Глава первая. Ночной зов. Происходящее уже казалось настолько реальным, что мне не верилось, будто все это могло случиться раньше. И все же события, сменившие друг друга, были не новыми, не знакомыми, а вполне известными, ожидаемыми. Подобным образом с нами шутит память к добру или злу, радости или боли, счастью или беде. Вот почему наша жизнь сладостно-горькая, и то, что свершилось, становится вечным и вновь замедлял ход легкий ялик и скользил от жгучего июльского солнца к прохладной тени плакучих ив, по ленивым водам, блестя веслами, с которых стекала вода, и я стоял в качающейся лодке, а она сидела недвижно и проворными пальцами, отводила от себя случайные веточки и упругие сучья движущихся деревьев. Вновь вода казалась золотисто-коричневый под шатром прозрачной зелени, а травянистый берег носил изумрудный оттенок. Вновь мы сидели в прохладной тени, окруженные мириадами природных звуков, а наш приют уносил нас в сонное царство, в котором великий мир с его волнениями, бедами и еще более тревожащими радостями мог быть с успехом забыт. Вновь в этом блаженном уединении юная девушка, отринув условности чопорного и жестокого воспитания, рассказала мне мечтательно и просто об одиночестве своей новой жизни. С легкой грустью она поведала о том, как подавляла в их просторном доме всех слуг величие отца и дочери, а потому доверию и сочувствию в нем не нашлось места и даже лицо ее отца оказалось столь же отдаленным, как старая сельская жизнь, на нынешний взгляд. Еще раз моя мужская мудрость и опыт прошлых лет оказались у ног этой девушки. Похоже, они сделали это по собственной воле, ведь личное «я» было не в счет и лишь повиновалась необходимым приказам. И снова летящие секунды бесконечно множились, потому что в таинстве снов реальности сливаются и обновляются, изменяются, но остаются прежними, словно душа музыканта, вложенная в фугу. Так и память замирает снова и снова, погружаясь в сон. Похоже, совершенный покой никогда не наступит. Даже в Эдеме змей качает головой меж отягченных ветвей древо познания. Тишина бессонной ночи нарушается ревом лавины, бурлящим свистом внезапных наводнений, звоном колокола, сопровождающим бег паровоза через сонный американский городок, шлепанье далеких лопастей в открытом море. Что бы это ни было, оно нарушает чары моего Эдема. Шатер зелени над нами, усеянный алмазными лучиками света, казалось, подрагивает от непрестанных ударов лопастей, а неугомонный колокол звенит, не собираясь умолкнуть. И вдруг ворота сна широко распахнулись, и мой пробуждающийся слух уловил источник беспокоящих звуков. Пробуждение было достаточно прозаично. Некто стучал и звонил в чью-то уличную дверь. В своих комнатах на Джермен-стрит я неплохо приноровился к посторонним шумам. Обычно меня не волновали ни во сне, ни наяву любые, даже шумные занятия моих соседей. Но этот шум был слишком долгим, настойчивым и слишком повелительным, чтобы его можно было игнорировать. За этим нескончаемым звуком таился активный ум и одновременно... Некое потрясение или необходимость. Я не был полным эгоистом, и при мысли о то необходимости, не раздумывая, вылез из постели. Машинально я поглядел на часы. Было лишь три часа, и вокруг зеленых жалюзи, затемняющих мою комнату, появился слабый серый тон. Очевидно, стук и звон предназначались двери нашего собственного дома. И еще очевиднее было то, что ответить на зов было некому. Набросив халат и шлепанцы, я сошел вниз к двери в прихожей. Когда я открыл ее, то увидел щеголеватого грума. Одной рукой он стойко нажимал на электрический звонок, а другой непрерывно грохотал в дверь колотушкой. В тот же миг, как он заметил меня, шум прекратился. Одна рука машинально метнулась, чтобы коснуться полей шляпы, а другая извлекла из кармана письмо. Изящная карета стояла напротив двери, и лошади дышали тяжело, словно проделали большой путь. Привлеченный шумом, рядом остановился полисмен с зажженным фонарем на поясе. «Прошу прощения, сэр, за беспокойство, но я получил срочный приказ» и должен был стучать и звонить до тех пор, пока кто-нибудь не появится. Могу я спросить, сэр, не здесь ли живет мистер Малкольм Рос? Я Малкольм Рос. В таком случае письмо предназначено вам, сэр, и карета также. Со страстным любопытством я взял у него письмо. Конечно, будучи баристером... Я время от времени попадал в необычайные ситуации, включая срочные вызовы, но подобного еще не было. Отступив в прихожую, я прикрыл дверь, но не до конца, и выключил электрический свет. Письмо было написано чужим женским почерком. Оно начиналось сразу, минуя обращение дорогой сэр или подобные ему. «Вы обещали помочь мне, если понадобится». И я верю, что вы говорили серьезно. Это время пришло скорее, чем я ожидала. И я в ужасной беде, и не знаю, куда и к кому обратиться. Боюсь, у меня есть основания думать, что на жизнь моего отца покушались. Впрочем, слава Богу, он все еще жив. Но он совершенно без сознания. Были вызваны врачи и полиция, но здесь нет никого, на кого я могла бы положиться. Приезжайте немедленно, если сможете, и простите меня. Полагаю, позже я пойму, что именно натворила своей просьбой о столь большом одолжении, но пока я не в силах об этом думать. Приезжайте, приезжайте немедленно. Маргарет Трелони боли и восторг боролись во мне, пока я читал это письмо. Но надо всем давляла мысль о том, что она в беде, и позвала меня. Меня? Так значит, мой сон о ней... Имел какие-то основания. Я позвал Грума. «Погодите, через минуту я буду с вами!» И бросился наверх. Лишь несколько мгновений понадобилось, чтобы умыться и одеться, и вскоре мы мчались по улицам так быстро, как могли выдержать лошади. Это было утро рыночного дня, и, выехав на Пикаделли, мы обнаружили бесконечный поток телег, едущих с запада но остальная часть дороги была пуста, и мы двигались быстро. Я попросил Грума сесть ко мне в карету и рассказать на ходу о том, что произошло. Неуклюже усевшись рядом, он положил шляпу на колени и заговорил. «Мисс Трелони, сэр, послал человека с просьбой немедленно приготовить карету, а когда мы были готовы, она пришла сама, подала мне письмо и приказала Моргану возниться, сэр, лететь». Она сказала, что мне не следует терять ни секунды и стучать непрерывно, пока кто-нибудь не придет. «Да, я знаю, знаю, вы мне говорили, но я хочу знать, почему она послала за мной. Что случилось в доме?» «Я и сам толком ничего не знаю, сэр, кроме того, что хозяина нашли в комнате без чувств, между окровавленных простыней и сраной на голове. Его до сих пор не разбудить». Нашла же сама мисс Трелани. А как случилось, что она нашла его в такой час? Ведь была поздняя ночь, не так ли? Не знаю, сэр. Я вовсе не слыхал о подробностях. Поскольку он больше ничего не мог сказать, я на минуту остановил карету, чтобы он вылез наружу, а затем сидел в одиночестве, размышляя о случившемся. Можно было расспросить слугу о многих вещах, И некоторое время после того, как он ушел, я злился на себя за то, что не использовал эту возможность. Но, по зрелым размышлениям, я был рад, что искушение уже исчезло. Я чувствовал, что разумнее будет расспросить обо всем, что меня интересовало, самому мисс Стрелани, нежели слуг. Мы быстро проскакали по мосту рыцарей, и тихий шорох нашего отлично содержавшегося экипажа Эхом прозвучал в утреннем воздухе. Затем повернули на Кенгсингтон-Пелис-Роуд и вскоре остановились напротив большого дома по левую сторону, ближе, насколько я мог судить, к Ноттинг-Хиллу, нежели к кенгсингтонскому концу-авеню. Дом был истинно прекрасным, не только благодаря величине, но и архитектуре. Даже в сером полумраке утра, обычно уменьшающем размеры, он выглядел большим. Мисс Стреллу встретила меня в холле. Она никоим образом не была застенчивой. Она управляла домом уверенно и спокойно, как подобает высокородным особам, и это было тем более удивительно, если иметь в виду ее нынешнее состояние и бледность. В огромном холле находилось несколько слуг. Мужчины стояли у входной двери, а женщины жались друг к другу по углам и в прочих дверных проемах. С мисс Треллани разговаривал старший офицер полиции, а двое мужчин в мундирах и один в штатском стояли рядом. Она порывисто схватила меня за руку, в глазах у нее появилась радость, она облегченно вздохнула. Ее приветствие было простым. «Я знала, что вы придете». Пожатие руки может сказать о многом, даже если оно не означает чего-то особенного. Каким-то образом руками Стреллу не утонуло в моей руке. И не то, чтобы эта рука была маленькая. Она была гибкая и изящная, с длинными нежными пальцами. Редкая и прекрасная рука. Это было непроизвольным подчинением. Но в тот миг я не мог сосредоточиться на причине охватившего меня волнения. Это пришло ко мне позже. Она повернулась и сказала старшему офицеру. — Это Малкольм Рос. Офицер отдал честь ответил. — Я знаю мистера Малкольма Рос, мисс. Возможно, он вспомнит, что я имел честь работать с ним над делом фальшивомонетчиков в Брикстоне. Я не узнал его с первого взгляда, обратив все свое внимание на мисс Треллани. — Ну, конечно, старший офицер Доллан, я прекрасно помню вас, — сказал я, пожимая ему руку. При этом я заметил, что наше знакомство несколько успокоило мисс Стреллани. Я обратил внимание на некоторые замешательства в ее поведении и почувствовал, что для нее удобнее было бы поговорить со мной наедине. Поэтому я сказал офицеру, «Пожалуй, лучше будет, если мисс Стреллани побудет со мной наедине. Несомненно, вы уже выслушали все, что она знает. А я лучше пойму положение, если смогу задать несколько вопросов». Затем мы обсудим это дело с вами, если вы не возражаете. — Буду рад услужить вам, чем могу, сэр, — сердечно ответил он. Проследовав за хозяйкой, я вошел в нарядную комнату со входом из холла и с окнами, выходящими в сад с тыльной стороны дома. Мы вошли в нее, я закрыл дверь, и мисс Стрелла не сказала. — Я поблагодарю вас за вашу доброту и помощь в моей беде позже но сейчас для вас лучшим будет узнать все обстоятельства. — Говорите, — произнес я. — Расскажите все, что знаете, и не упускайте подробностей, насколько незначительными они бы вам ни казались сейчас. Она медленно продолжала. Меня разбудил какой-то звук. Не знаю, что это было. Знаю только, что он пришел ко мне во сне. Я сразу же проснулась с сильно колотящимся сердцем, и начала вслушиваться в звуки из отцовской комнаты. Моя комната находится рядом с нею, и я часто слышу, как он двигается перед тем, как заснуть. Он работает до поздней ночи, иногда едва не до утра, и поэтому, просыпаясь рано, как со мной иногда происходит, или же в рассветных сумерках, я слышу его движение. Однажды я пыталась повлиять на него, ведь это не на пользу его здоровью. Но повторить этот эксперимент больше не смел. Вы знаете, каким суровым и холодным он может быть. По крайней мере, помните о том, что я рассказывал. Когда он вежлив и находится в этом настроении, он просто ужасен. Когда он сердит, я переношу это лучше. Но когда он нетороплив и педантичен, а край его губы приподнят, показывая острые зубы, мне кажется, ну просто не знаю что. Прошлой ночью я тихонько поднялась и прокралась к двери, боясь потревожить его. Ни звуков, ни криков совершенно не было, но слышался некий странный вязкий шум и медленное тяжелое дыхание. Ах, это было ужасно! Ожидать в темноте и тишине и бояться, бояться неизвестно чего. Наконец я собралась с духом и, как можно тише повернув ручку, чуть приоткрыла дверь. Внутри было довольно темно, и я различила лишь очертания окон. Но в темноте тяжелое дыхание слышалось громче и пугало больше. Некоторое время я прислушивалась к нему, но других звуков не последовало. Я резко распахнула дверь, так как боялась открывать ее медленно, чувствуя, что за нею может быть нечто страшное, готовое на меня броситься. Потом включила электрический свет и шагнула в комнату. Вначале я посмотрела на постель. просто не были измяты, и я поняла, что отец в постели. Но посреди нее было огромное темное пятно, расползающееся до краев. И при виде этого мое сердце остановилось. Я смотрела на пятно, но тут дыхание донеслось ко мне через комнату, и мой взгляд устремился на звук. Там лежал мой отец... На правом боку, подогнув под себя руку, будто его мертвое тело, небрежно швырнули в сторону. Кровавый след тянулся через комнату к постели, и когда я склонилась над отцом, то заметила вокруг него лужицу крови, казавшуюся ужасно красной и блестящей. Лежал он перед своим большим сейфом. Он был в пижаме. Левый рукав был оторван, обнажая его руку, вытянутую по направлению к сейфу. Она выглядела, ах, просто ужасно, вся запятнанная кровью, сорванной или порезанной плотью вокруг золотого браслета на его кисть. Я не знала, что он носит подобную вещицу, и вновь была поражена. Она на минуту смолкла, и я, желая отвлечь ее хоть на миг, сказал, — Но вы могли не удивляться этому. Нынче браслеты носят мужчины, о которых этого никогда не подумаешь. Я видел, как судья приговорил человека к смерти, и на кисти его поднятой руки был золотой браслет. Казалось, она не слишком над этим задумалась, но короткая пауза немного успокоила ее, и она продолжала более твердым голосом. Я вызвала помощь, не теряя ни минуты, потому что боялась, что он умрет от потери крови. я позвонила а затем вышла и позвала на помощь громко, как смогла. Должно быть, довольно скоро, хотя для меня это тянулось неимоверно медленно, прибежало несколько слуг, затем появились другие, и вскоре комнату заполнили люди с вытаращенными глазами, всклокоченными шевелюрами и во всевозможных ночных одеяниях. Мы подняли отца на диван, и экономка, миссис Грант, сохранившая самообладание в большей степени, чем мы, принялась отыскивать источник кровотечения. Через пару секунд стало очевидно, что он находится на его обнаженной руке. Там была глубокая рана, не с ровными краями, как от ножа, а рваная, и располагалась она ближе к кисти, по-видимому, задев вену. Миссис Грант повязала вокруг раны платок, крепко затянув его серебряным ножом для вскрытия конвертов, и поток крови казалось... Немедленно прекратился. К этому времени я уже пришла в себя, насколько смогла, и послала слугу за врачом, а другого за полицией. Когда они ушли, я почувствовала, что, не считая нескольких слуг, осталась в доме одна, и ничего в этом деле с отцом не понимаю. Тут мне ужасно захотелось, чтобы рядом оказался кто-нибудь, кто мог помочь. И я подумала о вас, о вашем добром обещании в лодке под Ивами. И, не раздумывая, приказала слугам немедленно приготовить карету, написала записку и отправила ее вам. Она помолчала. В эту минуту мне не хотелось ничего говорить, и я посмотрел на нее. Глаза ее на миг поднялись и опустились, щеки зарделись словно розы. С явным усилием она продолжала свой рассказ. Доктор прибыл невероятно быстро. Грум как раз встретил его отпирающим дверь своего дома, и он прибежал сюда бегом. Он сделал надлежащий турникет для руки бедолаги отца, затем отправился домой за некоторыми инструментами. Надеюсь, он скоро вернется. Потом пришел полисмен, он дал знать в участок, и вскоре появился старший офицер. Затем пришли вы. Последовало долгое молчание. И я на миг осмелился взять ее за руку. Без единого слова мы открыли дверь и присоединились к офицеру в холле. Он поспешил к нам, говоря на ходу, «Я осматриваю все лично, и уже отправили донесение в Скотланд-Ярд». знаете мистер Росс, в этом деле столько странностей, что я предпочел бы заполучить лучшего специалиста из департамента по уголовным расследованиям» поэтому в записке я попросил немедленно прислать сюда сержанта Доу. Вы помните его, сэр, по тому американскому делу об отравлении в Хокстоне? Ну еще бы. Я хорошо помню его по этому и другим делам, поскольку воспользовался несколько раз его ловкостью и проницательностью. Это самый здравомыслящий человек из всех людей, которых я знаю. Выполняя роль защитника и веря, что мой подзащитный невиновен, Я рад был ему в качестве обвинителя. — Это весьма высокая оценка, сэр, — с благодарностью произнес старший офицер. — Я рад, что вы одобрили мой выбор и что я не ошибся, послав за ним. — Лучшего не найти, — искренне заметил я. — Не сомневаюсь, что с вашей помощью мы доберемся до всех фактов и за тем, что кроется за ними. Мы спустились в комнату Треллони и нашли все в том же виде, как описывала его дочь. Послышался звонок колокольчика, и через минуту в комнату ввели человека. Это был юноша с орлиными чертами, проницательными серыми глазами и широким квадратным лбом, как бывает у мыслителей. В руке у него была черная сумка, которую он немедленно открыл. Мисс Треллони представила нас друг другу. «Доктор Винчестер, мистер Росс, старший офицер Доллан». Мы обменялись поклонами, и доктор без промедления принялся за свою работу. Мы ожидали с волнением, следя за тем, как он обрабатывал рану. Работая, он то и дело обращал внимание офицера на некоторые особенности раны, и тот быстро заносил факты в свой блокнот. «Смотрите». Несколько параллельных порезов или царапин, идущих с левой стороны кисти и в некоторых местах подвергающих опасности радиальную артерию. А вот эти маленькие раны, глубокие и рваные, похоже, сделаны тупым инструментом. Вот это, в частности, выглядит как от удара острым клином. Плоть кругом порвана, словно от продольного давления. Повернувшись к мистер Элони, он вдруг сказал... «Как вы полагаете, мы можем удалить браслет?» «Особенной необходимости в этом, правда, нет. Он э, сползет по кисти вниз и сможет висеть свободно. Но для дальнейшего удобства больного...» Бедняжка вспыхнула и тихо ответила. «Я лишь недавно переехала жить к отцу и знаю о его жизни и привычках столь мало, что боюсь и судить о подобных вещах». Пронзительно глянув на нее, доктор ласково сказал. Простите меня, я не знал. В любом случае вам не следует расстраиваться. Пока что трогать его не обязательно Будь это необходимо, я взял бы ответственность на себя. В дальнейшем, если понадобится, мы легко снимем его с помощью напильника. Несомненно, у вашего отца были свои причины на то, чтобы носить его. Он смолк и, взяв у меня свечу, которую я держал, склонился ниже, опуская ее до тех пор, пока свет полностью не упал на браслет-цепочку. Подав мне знак держать свечу таким образом, он вынул из кармана увеличительное стекло. Внимательно осмотрев вещицу, он поднялся и подал лупу Долану. — Лучше осмотрите цепочку сами. Это необычный браслет. Золото протянуто через тройные стальные звенья. Посмотрите, здесь оно износилось. Браслет явно не предназначен для легкого съема с руки, и обычным напильником здесь не обойдешься. Офицер наклонил свое огромное тело, но, не добившись желаемого обзора, опустился рядом с диваном на колени, как это сделал доктор. Долон внимательно осмотрел браслет, поворачивая его медленно, чтобы не упустить ни единой мелочи. Затем поднялся и протянул увеличительное стекло мне. «Когда вы осмотрите его, дайте взглянуть и леди, если она захочет», — предложил он и забегал карандашом по блокноту. Я слегка изменил его замысел и, обратившись к мистере, но предложил ей осмотреть браслет первый. Она отшатнулась, отрицательно махнув рукой и с жаром сказала «Ах, нет! Отец, несомненно, показал бы его мне, пожелай он, чтобы я его увидела». Я не сделала бы этого без его согласия. Затем она добавила, словно сглаживая резкость своих слов для нас. Ну, конечно, вам следует осмотреть его. Вам нужно все принять во внимание, и, правда же, я очень вам благодарна. Мисс Стреллони отвернулась, и я увидел, что она тихо плачет. Даже охваченная волнением и находясь в тяжкой беде, девушка несколько досадовала на то что столь мало знала о своем отце и временами вынуждена была не скрывать этого от чужих людей то что все они мужчины не делало стыд более переносимым хотя и несколько облегчало его пытаясь разобраться в ее чувствах я не мог не подумать о том что она пожалуй рада что в этот час на нее не устремлены глаза женщины обладающие большей проницательностью чем глаза мужчины. Закончив осмотр и поднявшись, я уверился в правильных выводах доктора. Тот вновь занял свое место у дивана и продолжал работу над раненым. Старший офицер Долан сказал мне шепотом, — Думаю, нам повезло с доктором. Я кивнул и собрался было сделать комплимент его наблюдательности, но тут в дверь тихо постучали.